Глава 20. I hate you, I love you. Прошел ровно месяц с той ужасной ночи, взорвавшей действительность Крис и разбросавшей по округе. Она все еще слоняется тенью по улицам города, все еще собирает эти осколки, отчаянно пытается склеить, но с каждым новым кусочком новая трещина. Крис сбегает от этой треснутой, разваливающейся реальности в танцы, прячется в них, отсиживается дает им поглотить ее всю до остатка. Выматывается так, что порой даже до кровати не доползает, вырубается на диване внизу. Зато думать нет времени, жалеть себя тем более. Крис танцует на износ. Стоит ей только ступить на сцену, как она по щелчку отключает в голове все мысли о Гаспаре и отдается музыке. Учителя Крис хвалят, Однокрупники не скрывают восхищения и даже зависти. Посмотреть на нее приходят преподаватели других школ. От приглашений на выступление нет отбоя. И в другое время она бы умирала от счастья из-за успеха, но сейчас это все неважно. Сейчас для нее балет не просто мечта, возможность вырваться в лучшую жизнь. Сейчас балет-убежище, где Крис прячется от жизни, зализывает раны и спасается от разбитой любви. Она будет танцевать лучше и лучше. Она будет отдаваться музыке на все 100%, потому что больше нечему и некому. Крис больше ничто не отвлекает, не сбивает. Она теперь глыба льда, которую будет воять по своему усмотрению. Триумф за триумфом, сорванной овации, цветы, похвала. Крис только тускло улыбается, благодарит за комплименты, радует Лею своей новой старой одержимостью и тем, что на дно не идет. Каждый раз при выступлении неосознанно на вип-ложу смотрит, знакомых лиц не видит, выдыхает и вновь в танце забывается. Крис плохо питается, почти не отдыхает. Не дает отбитым пальцем на ногах зажить. Не чувствует ни боли, ни усталости. Танцует, танцует, танцует. Ей кажется, если она остановится, если хоть на миг замрет, то сразу в реальность вернется. Лицом обетонный, усеянный шипами асфальт предательства разобьется. Всю эту густую и черную боль на дне души клубящуюся. Вновь наверх поднимет. И тогда от спазмов будет горло сводить. Опять будет хотеться плакать а взамен только воздух со свистом вылетать будет, потому что слез больше не осталось, но осталось порубленные на мелкие кусочки чужими руками сердце. И каждый выдох – это попытка их выплюнуть. Крис так не хочет, она так еще раз не сможет. Она прикрывает веки, взмахивает руками и вновь на сцену выплывает. Только Крис ошибается. Гаспар приходит на каждое выступление, берет место в самом конце в неприметном углу и следит за ней через бинокль. Крис не знает, что то же самое делает и Марка, что из всего зала две пары глаз, впившись в нее, свою одержимость подпитывают, этими двумя часами живут. До сегодняшнего дня Гаспар и Марка ни разу не сталкивались, но сегодня судьба решает по-другому. Оба оставляют автомобили через пару кварталов от театра, в глаза не лезут и как думают, отлично маскируются. Сразу после выступления Гаспар идёт за машиной и прислонившись к Lamborghini, курит с улыбкой следя за препирательствами своих телохранителей невдалеке. На самом деле Гаспар вообще не здесь, не их слушает. Он думает о вечере, о словно плывущем по сцене ангеле, которого сам же собственными руками очернил, и бесится, что боязнь испорченного настроения Крис не позволяет послать ей цветы. Он поворачивается к дороге на рев мотора и видит проехавший рядом знакомый красный Феррари. Гаспар приказывает охране остаться, а сам садится за руль. Ламборгини догоняет Феррари на светофоре, оба опускают стекла и пару секунд пожирают друг друга недобрыми взглядами. «Давай насмерть», – захлопывает крышечку из зажигалки Зипа Гаспар и делает глубокую затяжку. «Давай, я отгоню на обочину», – хмурится Марка и начинает выезжать влево. Мужчины выходят из машины одновременно, но стоит Гаспару подойти к прислонившемуся к капоту Марка, как он, вскинув руку, силой бьет его в челюсть. «Сука!» – шипит Марка, потирая щеку. «Прости, привычка!» – хмыкает Гаспар и присаживается на капот рядом. «Какого хуя ты за ней следишь?» «Могу спросить тебя о том же». «Она моя девушка. Была». Осекается Гаспар. «Вот именно. Язвит Марка. Была». «Она не будет твоей. Серьезно смотрит на него Гаспар. Я не позволю. А после всего, что было, она и сама не захочет». Так тебя-то она подавно не захочет. Зачесывает темно-русые волосы назад Марка. Будь добр, не лезь. Ты ничего не исправишь. Ты сделаешь только хуже. И еще Крис может не знать о твоей помолвке с девицей Карла, но я-то знаю. Зачем тебе ее так мучить? Она мне важна. Тогда тем более оставь ее в покое и дай нормально жить. Соскальзывает с капота Марка и, сделав шаг, чтобы обойти машину, резко разворачивается и бьет Гаспару кулаком в лицо. «Прости, привычка!» – пожимает плечами Феретти и идет к дверце. Гаспар потирает место удара и думает о словах Марка. Гаспар сам одно сплошное мучение для Крис. Но как это объяснить себе? Как принять тот факт, что им вместе не быть? Что он не сможет ей ничего дать? У Гаспара сердце кровоточит с той ночи. И ни одна рана не затягивается. Наоборот, с каждым днем все больше расходится, нарывами покрывается. Гаспар без нее не может. Хоть головой железо бейся. Если бы помогло, он бы побился. Помочь может только один человек, но она для Гаспара недосягаемая звезда. Крис всегда будет там, наверху, на сотни ступеней выше и в белом. А Гаспар, вечность обречен по земле ходить, носом ее пропахивать, комья выплевывать, скулить и сдыхать без нее. Потому что ангел один раз до него спустился, руку протянул. Гаспар эту руку тупым топором отрубил а жизнь второго шанса никогда не дает. Монстру не место рядом с Богом. Вот и смотрит теперь только со стороны. Не дотянуться. Айна заканчивает читать очередную книгу, которую ей доставляют, стоит только заказать, как слышит переполох во дворе. Она выходит на террасу и смотрит на то, как суетится охрана, а еще через пару минут некоторая часть из них, взяв два джипа, покидает двор. Айна возвращается в дом и поднимается к себе подремать. Она только прикрывает дверь, как в нее стучатся. «Твой сок». Проходит в спальню Мэтью и опускает поднос на трюмо. «Я не заказывала сок. Из каких пор ты стал прислуживать?» С усмешкой смотрит на него Айна. «Помолчи». Достает из кармана телефон Мэтью и передает его Айне. «Говори». «Да». В растерянности прижимает к уху трубку Айна и в следующую секунду не удержав равновесие цепляется за край кресла, опускается на него и одними губами произносит. «Майкл, слушай внимательно!» В торопях говорит Амато. «Я знаю, что ты слышал о свадьбе, и это правда, но именно благодаря ей и ее отцу я смог узнать, что ты жива, что ты у него, что ты в особняке. Благодаря таким связям ФБР теперь держит меня в курсе и после того, как узнали о нашем с тобой знакомстве, даже координируют свои действия с полицией». О нашем знакомстве? Наконец, справившись с оцепенением, спрашивает Айна. Это теперь так называется? Я объясню тебе, почему женюсь. Какие жертвы? Грустно улыбается Айна. Не говори, что все ради меня. И не буду. Ради карьеры и ради тебя, заявляет Майкл. Я вытащу тебя оттуда, Айна. Живой и невредимый. Но ты должна нам помочь. Без тебя нам не справиться. А что за эту операцию ты получишь? Кресло начальника полиции всего штата нервно кусает пальцы Айна, который с одной стороны, хочется разрыдаться, услышав такой до да боли родной голос, а с другой, был бы Майкл здесь, Айна бы ему лицо разбила. «Не язви, пожалуйста, если бы ты знала, как я скучал и страдал. Просто помоги нам убрать демона. Это ведь наша с тобой общая мечта. Пытается убедить ее Майкл. У нас с тобой уже давно нет ничего общего». Чуть не срывается на крик Айна, а поглядывая на дверь, которую сторожит Мэтью. «Ты не представляешь, через что я прошла. Не представляешь, как я ждала тебя, как надеялась». Осеклась Айна, борясь с рыданиями, раздирающими горло. «Я все понимаю». Тяжело вздыхает Майкл. «Малышка, я правда искал тебя. Долго искал. Но эти сукины дети, зная, что ты у него, ничего нам не говорили, не делились информацией об операции». Но теперь все будет по-другому, ты там надолго не останешься. Просто помоги его убрать, и уже раз и навсегда избавиться от этого ужаса». «Что ты имеешь в виду, говоря убрать? Убить его? Ты просишь меня помочь его убить?» Дрожащим голосом спрашивает Айна. «Да, я не буду. Прости, я не буду вам помогать, потому что я не убийца. И ты, как сотрудник правоохранительных органов, тоже». Или наши силовые структуры уже настолько пали, что путают понятие заключения и смерть? Я ненавижу демона, но убивать его я не буду. И мне сейчас кажется, что ты от него ничем не отличаешься. «Что с тобой творится?» – кричит на нее Майкл. «Хотите его убить? Делайте это сами». Айна с трудом справляется с желанием сбросить звонок. «Как мой отец. Ты сказал ему, что я жива?» «Айна, без тебя не получится!» – игнорирует вопрос Майкл. Ты, блядь, спишь с ним в одной постели. Айна слышит, с каким отвращением говорит Амата. «Как мой отец», — повторяет девушка. «Лучше всех. Прошу тебя, одумайся. Позволь рассказать тебе план и помоги нам. Отдай, наконец, долг своей родине. Или ты все это время лгала, не для этого положила столько лет. От его интонации хочется вскрыться, хотя и не стоит. Майкл одними словами и так кожу с Айны клочьями сдирает. «Я помогу взять его под стражу». Помогу доказать виновность, но убивать не буду. Айна смотрит на машущего руками Мэтью и предупреждает Амата, что вешает трубку. «Мы еще поговорим», отвечает Майкл, а Мэтью поспешно убирает телефон в карман. «Слабачка», фыркает ФБРовец. «Он держит тебя здесь только чтобы ебать, а тебе похуй, или скорее нравится быть подстилкой. Только завтра, когда его интерес пропадет, я лично буду хранить тебя на дне Гудзона, а если ты выживешь...» то займешь камеру по соседству с ним, как та, кто отказалась помочь следствию и предала страну. Уж мы-то знаем, как с такими, как ты, обращаться». «Выйди вон», — указывает рукой на дверь Айна. «Поражаюсь, что если ты так убежден в моей лояльности к демону, то ставишь себя под риск, рассказывая мне все. Хотя я знаю, почему. Ты уверен, что я тебя не подставлю и мешать вам не буду. Так что не рассказывай мне тут про предательство страны». Со злостью выговаривает ему девушка и плюхается в кровать. Бальтазар Роси бессмертен, так же, как и его одержимость мною. Тряпка. Сплевывает на пол Мэтью и покидает спальню. Нет, нет, нет. Айна не хочет смерти Бальтазара. Айну от одной только мысли об этом передергивает. Роси зло, чудовище, преступник, и он должен сидеть, хоть пожизненно, но не умирать. Айна не может себе это объяснить, но только представляя, что она тышит, а Бало нет, У нее в душе вьюга поднимается, все нутро вымораживает тонким слоем иния на коже остается. Бальтазару нельзя умирать. Сейчас бы укутаться в белое и лечь на самое дно. Дать сверху черной землей накрыть, мхом прорасти. Лишь бы перестать думать, разрываться над хочется и надо. Путаться в своих чувствах и мыслях. не кажется, она с ума сходит. У нее в голове война не на жизнь, а на смерть. И в этой войне нет победившего. Каждый ее день – это установки самой себе, по крупицам заново взращиваемая ненависть к демону и ожидание свободы. Каждая ночь – это вечный огонь в его руках, одно сердце на двоих, смятые простыни с отпечатками их одержимости. Айна опять ждет вечера. Каждый долбанный день она ждет вечера, чтобы положить себя на алтарь демону. Добровольно. Хоть руку в глотку просунь, все органы вырви и растопчи, уничтожь себя физически – «Ничего не оставь. Ровно так же, как свою гордость и принципы». Ненависть Айны вышла на новый уровень. Ненависть Айны поменяла объект. Айна ненавидит бультазара чуть меньше, чем себя. Поэтому и этот хаос внутри. Эти метания между да или нет. Поэтому и рвутся в голове резиновые пули, а под грудиной все свербит и свербит. Лучше бы Бальтазар так и держал первенство в ненависти. Лучше бы не позволял Айне ее собой затмить. Даже выйдя отсюда, добившись своих целей, Айна останется просто подобием человека. Такая жизнь ей не нужна. То, что за воротами, уже страшно, а не ожидаемо Мэтью прав, Айна – предательница. Но предала она не родину и государство. Она предала себя. Она цепляется за идею ареста для демона, прекрасно зная, что его ни одна клетка не удержит. И даже сейчас, лежа в его постели, фактически под заключением, Ищет ему оправдание, пути отхода. Бальтазар не должен умереть, потому что с ним умрет весь смысл последних нескольких лет. Айна не сможет выйти обратно в мир. Она сильно поменялась. Она слишком боится. Бальтазар не должен умереть, потому что Айне будет звонить некуда. Она не сможет призвать своего демона и спрятаться за ним, принимать и боль из его рук, и лечение. Бальтазар не должен умереть, потому что с ним умрет сама Айна. И не обязательно физически. Крис танцует потрясающе. Она будто порхает по сцене, не касается ее ногами. Каждое движение завораживает, утягивает. Марка кажется, что кроме Крис сейчас никого нет, и зал на трехсот человек абсолютно пуст. Он даже не слышит музыку, не обращает на нее внимания. Крис она и не нужна, потому что она и исполнитель, она и инструмент. Номер заканчивается, зал взрывается овациями, а Марка даже пошевелиться не может чувствует только соленый привкус на губах и, поняв, что дальше так не пойдет, поднимается на ноги. Пусть Крис его прогонит, обзовет последними словами. Марко должен пойти к ней и встать на колени. Должен это сделать хотя бы ради себя. Он был тем, кто посмел осквернить это тело, обидел до глубины души, испачкал в грязи ангела, которого мечтал оставить чистым. Гаспара на горизонте не видно, и Марко почти уверен, что его сегодня и не было. ФБР сели на хвост семьи Росси, и у них теперь что ни день, то новые приключения. Марка пару секунд стоит перед дверью гримерки, набирает в грудь побольше воздуха и, толкнув ее, входит. Крис сидит на полу, прислонившись спиной к потрепанному диванчику, и, облокотившись о колени, массирует согнутую вниз голову. Она не поднимает взгляд с пола, будучи уверенной, что это кто-то из танцоров, Давит и давит пальцами на затылок, чтобы унять разрастающуюся после тяжелого дня головную боль. Крис убирает руки и поднимает глаза, только почувствовав, что кто-то сел на пол перед ней. Она не дергается, не пугается, даже выражение лица не меняет. Смотрит пару секунд пристально в глаза того, кто этот кроткий взгляд с трудом выносит, и начинает разглаживать руками невидимые складки на спортивном дреко. Крис пытается понять, что она чувствует, но в ней будто огромный колодец, в котором даже брошенный камень эхом не отдает. Одна сплошная пустота. Кажется, Крис уже пора к ней привыкнуть. Марка ничего не говорит, протягивает руку и, взяв ее ступню, кладет на свои колени. Медленно и нежно массирует, мнет щиколотки, возвращается к пятке. Крис молча наблюдает за его пальцами, тишину не нарушает. Ей сказать нечего. Марка массирует каждый пальчик, разминает, Глаз не поднимает, нежными поглаживаниями прощение просит. «Не приходи, ничего мне не говори, не проси». У Крис голос бесцветный совсем, его интонация режет похляще самого острого лезвия, оставляет после себя уже никогда не сросшиеся порезы. «Я плакать и страдать не буду, я даже винить никого не буду. Только не приходи, тут даже меня не хватит, я хочу быть одна». Марка поднимает маленькую ножку к лицу и оставляет на пальчиках короткий поцелуй, потом снова и снова. Я не за прощением пришел. С трудом отлепляет язык от неба, дрожь в голосе прячет, а в пальцах выдает. За такое не простить. Я пришел потому, что у меня к тебе вечно и безнадежно. Я не смогу не приходить. Марка медленно поднимается на ноги и, опустив голову, идет к двери, так и ни разу не будучи окликнутым. Вечером во время ужина Лея, упоминая Росси, спрашивает, почему Крис больше не общается с Гаспаром, на что получает полный боли взгляд и абсолютную тишину. Крис не справляется с парализованным, так и не вырвавшимися рыданиями горлом и не может сказать ни слова. Лея хмурится, меняет тему и поспешно убирает со стола. Крис долго смотрит на свое отражение в чашке с чаем, а потом идет наверх. Сегодня ночью она думает о том, что достойно выдержала встречу с Марко. Не бежала, не рыдала, словно перегорела. Выдержит ли с Гаспаром? Нет. Крис его лучше больше никогда не встречать. Она знает, что даже от запаха, взгляда, одного слова на асфальт прогнивший и пенящейся жижей опадет, сточные канавы собой заполнит. Именно так она себя после Гаспара и чувствует. Грязной, зловонной, ненужной. Пусть эта грязь так внутри и остается. Пусть наружу не вываливается, ничего вокруг не пачкает. Крис жить с ней внутри уже привыкает. Подарок. Мэтью кладет на кровать небольшую коробочку без каких-либо логотипов и выходит из комнаты. С того диалога в комнате они почти не общаются. Мэтью к той теме не возвращается, а Айна его ни о чем не спрашивает. Она, не справившись с любопытством, спрыгивает с подоконника и подходит к постели. Бальтазар утром даже не намекал на подарок, хотя он никогда не намекает. Айна была слишком вымотанная после ночи, поэтому только позволяла долго себя целовать, нежилась в его объятиях и заставила два раза переодеваться. Она откидывает в сторону крышку и, не понимая, смотрит на покоящиеся на синей атласной подушечке пистолет Макарова, украшенный гравюрой ручной работы и покрытый кажется, золотом. Айна бы даже не прикоснулась к оружию, которое она уверена с пустым магазином, но под ним небольшая записка, и поэтому ей приходится поднять пистолет. «Куколка сегодня научится стрелять. Надеюсь, тебе подарок понравится больше, чем нашим друзьям из ФБР». Айна роняет коробку и записку на кровать и опускается следом. «Мысли роем, жужжат в голове, не позволяют скоординировать свои действия. Мэтью, первое, что проносится молнией в голове». Айна заставляет себя подняться с кровати и, несмотря на ужас, чуть ли не парализующий конечности, выбегает из комнаты. Она спускается по лестнице вниз, спрашивает у каждого попавшегося, где Мэтью. Все только пожимают плечами. Указывают в разные стороны. Тогда Айна бежит на террасу, где обычно бывает Итан. «Где Мэтью?» Запыхавшись, спрашивает его Айна. «Тут был?» – зевает Итан. «Позвони ему, скажи, он мне срочно нужен». «Я могу выполнить твои поручения», – недоумевает Итан. «Звони!» Итан достает мобильный и прикладывает к уху. «Хм, странно», – хмурится мужчина, – звонок не доходит. Айна прислоняется к перилам на террасе и уговаривает себя не паниковать заранее. Она мысленно возвращается к записке, вновь прокручивает в голове написанное, пытается себя убедить, что вовсе не обязательно, что речь шла о Мэтью, но все тщетно. «Айна не дура». Бальтазар тоже не дурак. Айна чувствует, как лопаются и рвутся последние струны надежды. Она цепляется за них чуть ли не зубами. Все склеить, обратно соединить пытается. Отчаянно хочет верить, что это просто телефон Мэтью вне зоны доступа. Что Мэтью сам все еще доступен. Все еще на земле, а не под ней.